Лунный свет. Часть первая. Пинкаль стоял на пороге кузницы с тяжелой полосой в левой руке и, заметив приближающегося Брайда, приветливо улыбнулся. Был солнечный день. Кузница, построенная недавно Пинкалем из золотых сосновых бревен, сияла чистотой снаружи, но зато внутри, как всегда, благодаря рассеянному характеру владельца, представляла пыльный железный хаос. Брайт брякнул принесенным ведерком, пожал руку Пинкале и сел у входа, широко расставив колени. Его шляпа, сдвинутая на затылок, открывала умный лоб. Маленькие внимательные глаза с любопытством рассматривали пинкале «Вы можете его починить, Пинкаль?» сказал, наконец, Брайт, обращая ведро дном кверху. «Оно продырявилось в двух местах. Следовало бы положить заплатки, но, может быть, вы знаете и другой способ?» «Хорошо», — ответил Пинкаль. Взяв ведро из рук Брайта, он мягко швырнул его в кучу ломаного железа, потом поплевал на руку, готовясь раздуть леющие горна. Брайт вошел в кузницу. — Поздно вы принимаетесь за работу, — сказал он, пытливо осматривая все углы закопченого помещения. — А у нас вчера была ваша жена, пенкаль. Кузнец шумно опустил мех, и воздух загудел в горне ровными вздохами, осыпав кузнеца дождем искр. Брайт переждал минуту, рассчитывая, что Пинкаль откликнется на жену и тем подвинет разговор к вопросу, интересующему поселок. Но Пинкаль пристально смотрел на огонь. — Она побыла немного и ушла, — смущенно продолжал Брайт. — Вид у нее был нельзя сказать, что хороший. — Ну, — сказал Пинкаль, — ведь она ходит к вам каждый день. Брайт принял решение. — Она жаловалась на вас, что вы... — Кажется, у нее были заплаканы глаза. Что такое семейная история? Так, где нет дела третьему, этого я не одобряю. Конечно, если мне что-нибудь говорят, я слушаю, но придавать значение — это не мое дело. Разумеется, говорю о себе, у них были причины. Какие? Мне этого знать не нужно. Пусть живут люди, как им живется, не так ли, Пенкаль? Верно, сказал кузнец. Брайт разочарованно поймал муху и грустно бросил ее в горно. Скрытность Пенкаля казалась ему излишней и неприличной осторожностью. Что скрыто за этим покусыванием усов? Но, может быть, все пустяки? Наступило молчание. Пенкаль бил молотком железа, изредка останавливаясь, чтобы поправить падающие на лоб прямые черные волосы. Когда полоса остыла, кузнец сунул ее в печь и спросил. — А видели вы длинного кляузника Никоритля?» «Сегодня ночью он катался на лодке, и я просто думаю, что его занесло течением дальше, чем следовало». Брайт высморкался без всякой нужды. «Ну да», — принужденно сказал он, избегая взгляда Пинкаля. «Вот еще Ритл. Он проехал действительно подальше, вслед за вами. И легко могло показаться, впрочем, это был всегда любопытный человек». «Не думаете ли вы, что он дурак?» — мягко спросил Пинкаль. «Дурак? Пожалуй». Лицо Брайда томительно напряглось, в то же время он подумал, что от Пинкаля вряд ли что выудишь. — Он дурак, — сердито проговорил Пинкаль. — Не мешало бы ему придерживаться вашего мнения. Пусть люди живут, как им живется, а? Не правда ли? — Да-да, — неохотно сказал Брайт. — Но я зайду к вечеру за ведерком. Мне ведь не к спеху. — Да, нужно еще починить изгородь. Он встал, помялся немного и ушел, оглянувшись на низкую дверь кузницы. Она была вся освещена буйным огнем. В красноватом блеске двигалась сутулая фигура пинкали. Кузнец стремительно двигал мех, стараясь физическим усилием побороть тяжелое раздражение. Да, еще немного, и все будут подозревать его неизвестно в чем. Он улыбнулся. Врожденной чертой его характера было ленивое отвращение ко всякого рода объяснениям и выяснениям. Не их дело. Пинкаль кончил работу, закрыл дверь, умылся и медленно пошел домой к куче неуклюжих зданий поселка. Навстречу, грустно улыбаясь осунувшимся, легкомысленным и красивым лицом, шла его жена. Пинкаль прибавил шагу. «Здравствуй, Каза, сказал он, в голову. «Я еще не был дома после этих двух суток. Пойдем скорее. У меня разыгралась охота пообедать, сидя против тебя, Клавдия. Подними рожицу». Замявшись, женщина нерешительно обдергивала бахрому цветного платка, прикрывавшего ее молодые плечи, и вдруг заплакала, не изменяя позы. Пинкаль сдвинул брови. «Это все чаще, Клавдия», — сказал он, заглядывая ей в глаза. «Ты подумай, есть ли хоть маленькая причина портить глазки? Потом ты еще ходишь жаловаться на меня, это совсем скверно. Что я тебе сделал?» Женщина вытерла глаза, но они вновь оказались мокрыми. «Ты сам виноват, Пенкаль», — проговорила она, мешая ноты упрека с горькими всхлипываниями. «Почти месяц. Каждый день. Каждую ночь. Никто не знает, куда ты уходишь. Надо мной посмеиваются». Пинкаль, говорят, о, он молодец мужчина. Что ты на это скажешь? Ты ведь ничего не говоришь мне. Раньше делали насчет тебя догадки. Теперь говорят шепотом, а когда я вхожу, молчат и странно смотрят на меня. Может быть, ты делаешь фальшивые деньги, милый. Так скажи мне, я не выдам, но мне так тяжело. Она умолкла. В ее беспомощно раскрытом рту и прямом взгляде сказывался наивный испуг. Пинкаль обнял жену за талию. «Я гуляю, Клавдия. Я хожу на охоту», — серьезно сказал он. «Ну вот видишь, я говорю правду, а ты смотришь все-таки недоверчиво». «Да, Клавдия, только и всего. Надо было мне сказать тебе это раньше. В самом деле, когда охотник приходит постоянно с пустыми руками, ну пойдем, я попытаюсь успокоить тебя». Он взял ее за руку, как маленькую девочку, и стал спускаться с пригорка, продолжая говорить. Через сто шагов женщина успокоилась. Еще ближе к дому лицо ее выглядело просохшим и успокоенным. Но в душе она, вероятно, немного подсмеивалась. Вот чудак.